Глава 10. Первая мировая, у которой еще нет этого названия. Впрочем, жаловаться авиаторам не приходилось. Активную деятельность развил Сикорский, построив пять четырехмоторных бомбардировщиков, один Грант и четыре Илья Муромец, один из которых поставил на поплавки. А в результате этой самодеятельности нам не удалось разместить заказы на летающие лодки и истребители в Риге на Руссо-Балте. Отставание по поставкам продолжало нарастать, пока не было принято решение передать нам новые мастерские в Лебаве. После доставки туда морем и железнодорожным транспортом моторов из гайчины, деталей фюзеляжей и плоскостей начали массовую сборку. После этого вышли на плановый выпуск как истребителей, так и лодок. Одна беда — отработать торпедометание даже практическими торпедами было невероятно сложно. Их катастрофически не хватало. Идея массированного удара по германскому флоту, вышедшему на второе место в мире, похоже, приказала долго жить. Экономика не могла себе этого позволить. В бой пойдут совсем не старики. Очень много возни было с пулеметным вооружением. Выпускаемые «Максимы» были очень тяжелы, а поступившие из Англии и США Льюисы имели кожух воздушного охлаждения и малый боезапас. К тому же напор воздуха способствовал изгибанию ленты, что приводило к задержкам при стрельбе. Несмотря на наши усилия, заводчане их переделывать отказывались, все выполнялось усилиями трех мастерских корпуса – К лету 1914 года заказ на лодке был выполнен на 65-70%, а по истребителям-бомбардировщикам на 42%. В начале июня пришлось снять производства ША-6ТК и переводить все производство на СКМ-2М и СКМ-2МП, чтобы хоть чуточку иметь их про запас. Именно в июне 6 числа в Ковинский округ Начали прибывать гвардейские части, и появился генерал Вандерфлит. «Ваше высокопревосходительство, частям гвардейского корпуса требуется отработать, взаимодействие с частями нашего корпуса, изучить сигналы управления и наведения на цель. Батюшки святы, да на кое это нужно? Что вы со своими жужжалками можете? А Другое дело нам подсказать, где ворог затаился. Это было бы к делу». Вы же у генерала Кауфмана служили, помнится. Имел честь быть его адъютантом, так что вместе с ним всю туркестанскую кампанию прошли. А Ну, тогда видели, как Беркут охотится? Кружит себе в воздухе, высоко кружит, из винтовки его не сбить, а потом раз и пикирует на цель, один удар, когти в спине, а он глаза выклевывает. А когда его наездник на руке везет, то он дает команду Беркуту, снимая ему с глаз колпачок и подбрасывая его в сторону цели. Вот так и с нашими аэропланами. Сами по себе мы будем долго кружить, тратить горючее и можем ничего не увидеть. А тут ваши гвардейцы нам знак выложат, да пару цифр, где искать. Мы прилетим и ударим. Еле-еле уговорил его выделить батальон и направить его на полигон под деревней Рукла. Тем не менее, каким-то образом чуть позже стало известно, каким именно генерал сумел организовать показ этого действия будущим руководителем наступления на Кенигсберг. От меня он держал все в тайне, и мы не были в курсе, что кроме гвардейского батальона будут задействованы войска 3-го армейского корпуса генерала от инфантерии Япончина и 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, только что выгрузившейся из эшелонов, и направляющихся на данный полигон. Инспектировать эти войска направился сам генерал Кампф. Гвардейцев об этом тоже не предупредили, но у них был телефон, который провели на гарнизонную радиостанцию. Через нее мы могли получать сообщения и отвечать на них. Обнаружив выдвигающиеся в его сторону войска командир батальона капитан Свищев снял трубку и позвонил на радиостанцию, отправив заодно своего ординарца в Руклу. Получив сообщение, я поднял два звена СКМ-2М и пару И-1М. В момент, когда мы их обнаружили, в походной колонне приблизился экипаж генерала Кампфа и сопровождающий его полусотни дикой дивизии, горцы кавказские. Само собой разумеется, что во время встречи начальства в небо никто не смотрит. «Мы же убавились до самого малого и открыли холостой огонь из пулеметов. Бомбы сразу даже керамические бросать не стали, но конница бросилась в рассыпную. Открытая коляска с командующим округом перевернулась, но самого командующего в ней не было. Сделав два захода и полностью освободив дорогу, мы высыпали подарки с неба в виде цветных столбов мела. СКМ пошли домой» а нам с капитаном второго ранга Дорожинским пришлось садиться на разбомбленную дорогу за клизмой с патефонными иголками. Выпустили шасси и сели. Начальство все в пыли и в милу орет так, что шум двигателя тише. «Начальник инженерно-оперативного отдела авиации армии флота, инженер, контр-адмирал авиации ГИРС», — представился я. Следом за мной представился командир первого истребительного авиаполка ВМФ Дорожинский. Что вы творите? Отрабатываем шестым гвардейским батальоном Кексгольмского полка сигналы наведения авиации на цель. В качестве цели нам была обозначена колонна кавалерии в районе полигона Рукла. А где шестой батальон? Вон там его позиции. Кто-то от них скачет шестеро конных, среди которых в простом казачьем седле и в бурке, несмотря на летнюю жару, прискакал семидесятилетний командующий гвардией. Скинув бурку на руки адъютанту, Константин Петрович, улыбаясь во все усы, откозырял и пожал руку всем генералам, за исключением меня. Это я послал этого наглеца посмотреть, как и что он сможет сделать с дивизией на марше. Ну, что сказать. Десяток его пилотов превратили дивизию в стадо. Прямо скажем, не самое приятное открытие. А если германец так навалится? Вот эти аэропланы предназначены для борьбы с себе подобными. Увидели авиацию противника? Вызывайте нас. А что делать, пока вы летите? Я достал отпечатанные в отделе брошюры по организации противовоздушной обороны и наблюдения на марше. В наступлении и в обороне. Их у вас много таких наставлений? — спросил командующий округом. «Здесь не очень, но в Петербурге их напечатано достаточно». «Они нужны здесь!» — слегка повысив голос, сказал Павел Карлович. «Дайте телеграмму, восьмой отдел генштаба. В уголочке ее номер. Открытым текстом название не упоминать. По планам генштаба три эскадрильи будут поддерживать наступление вашей армии, ваше высокоблагородие. Еще четыре, вторую армию». Кроме того, в моем подчинении находятся достаточно значительные силы авиации, но подчиняемся мы ставке. Требуется отработать взаимодействие между приданными вам частями нашего корпуса и вашим штабом. Почему так поздно? Это требовалось сделать еще год назад. Такие указания мы давали не только я, но и адмирал Тейст в Совет. Военный министр имел подробные указания. Остальное от меня не зависит. Из рук вон плохо. Напротив нас стоит восьмая германская армия, которая превосходит нас только по численности в шесть раз. Идет задержка с развертыванием уже в два месяца, плюс наш варшавский друг совершенно не торопится и направляет свои войска к границе пешим порядком. Им топать полтора месяца. Варшавским другом Павел Карлович назвал генерала Жилинского командующего Варшавским округом и Второй армией. «Я сам дважды ездил и летал в Варшаву, но не был удостоен чести лицезреть самого титулованного генерала императорской армии, имевшего 21 боевую награду, при этом не участвовавшего ни в одной из многочисленных кампаний русской армии. Однако в планах генштаба именно он планировался командующим Северо-Западным фронтом». Генерал Самсонов еще отдыхал на Кавказе, пил минеральную воду и вел неторопливые беседы на тему будущей войны. В Варшавском округе все приходилось подготавливать на местах без участия руководства округа. Здесь в Вильну, несмотря ни на что, мы подготовили склады, аэродромы, телеграфные станции, несколько радиостанций, громадный дефицит тех времен только французского или английского производства. Было несколько телефонкин но использовать их запрещалось каким-то приказом Сухомлинова. Судя по всему, армия Самсонова была обречена еще на уровне подготовки к наступлению. Первая армия имела мобилизационный план, предусматривающий трехдневный выход на рубежи всех соединений. Сразу после того, как командующий осмотрел подготовленные к противовоздушной обороне позиции 6-го батальона, для чего в батальон были поставлены ноги и прицелы системы Колесникова, В двух вариантах отдельная тренога для установки тела пулемета без станка, и присоединяемая к станку тренога, позволяющая быстрее развернуть зенитную огневую точку. Вильно состоялось мое знакомство со всеми командирами дивизий и корпусов, кроме еще не прибывших. Да, мы, конечно, припозднились с этими занятиями, но все наши просьбы провести их ранее уходили как в песок в военном министерстве. Станки Колесникова еще в 1913 году были отклонены военно-инженерным управлением, а они были в два раза легче, чем Максим Викерс. Но мы не оставили в беде талантливого инженер-капитана. Кстати, знаменитый ПВ-1 появился на 14 лет раньше и сделал его тот же самый мастер Дегтярев, который предлагал еще в 1912 году свой вариант Максима со сменными стволами и маленькой затворной рамой. Сейчас доводят синхронизатор, а стволы сразу вставали на штатные места. Там, где стояли старые «Максимы» с водяным охлаждением. Тем не менее, кое-какой запас, то есть задел, у нас имелся. Поэтому передача войска первой линии на этом участке фронта приспособлений для организации противовоздушной обороны участка началась немедленно. Кроме того, поступило два зенитно-пулеметных дивизиона на автомобилях «Уайт» и Русса Балт». В общем, несмотря на подавляющее превосходство в авиации, мы сухопутчиков не забывали, так как со связью в армии было не просто плохо, а она попросту отсутствовала. В дефиците были даже провода для телефонов, да и самих телефонов было очень мало. Бельгийцы не слишком торопились выполнить и этот заказ. О громом среди ясного неба прозвучало убийство наследника престола эрцегерцога Франца Фердинанда, его супруги Софии и наместника Боснии и герцоговины, фельдцейхмейстера Оскара Потиорика. 15 июня 1914 года по старому стилю сербам «Неделько Чабриновичем». Его граната попала прямо в пассажирский отсек кабриолета. В тот же день Австро-Венгрия выдвинула заведомо неприемлемый ультиматум Сербии и через три дня объявила ей войну, несмотря на практически полное выполнение Сербии ультиматума. Однако немедленного наступления не последовало, хотя австрийская артиллерия взяла под обстрел Белград. Россия пообещала Сербии военную помощь, в том числе открытие второго фронта на австро-российской границе, но не объявила общую мобилизацию. Подняла по тревоге только малую часть военных округов, примыкающих к Австро-Венгрии. Премьер-министр Франции в это время находился в России, но с его стороны жесткой поддержки как действий России, так и Сербии не последовало, что дало германской стороне повод усомниться, в действенности военного договора стран Антанты. Метания с объявлением полной мобилизации продлились трое суток, чему способствовала телеграмма Вильгельма II Николая II. Реально Германия уже провела мобилизацию и в эти три дня занимала позиции в Эльзасе и Лотарингии. Затем последовал германский ультиматум России прекратить мобилизацию. И после истечения его сроков Вильгельм объявил войну России. Через сутки Николай с балкона Зимнего дворца объявил, что вынужден отвергнуть ультиматум. В целом становилось абсолютно очевидным, что официально Первая мировая война началась. Ко мне же 14 июня в Вильно поездом приехала Кристина Павловна, у которой были весьма важные новости. Она в тяжести. Блин. А вовремя-то как? Уже третий месяц. Я действительно приезжал по делам в Гайщину в это время, когда организовывал передачу в Либаву комплектующих для лодок и истребителей. Оба тогда соскучились основательно. В первый день по ее приезду мы мирно обсуждали эти новости, а на второй день мне стало понятно, что ее требуется срочно отправить обратно. Она, похоже, обиделась, но я купил ей обратный билет, а сам уехал еще раньше, в Августов, где требовалось срочно заканчивать подготовку мест дислокации для четырех эскадрилей. Так получилось, что более мы с ней так и не встретились, так как, по моему совету, она уехала из Гатчины к своей матери в Эстляндию. Некоторое время письма от нее приходили, затем нам несколько раз сменили полевую почту А я точный адрес в Эстляндии где-то потерял. Впрочем, мирной жизни уже не намечалось от слова совсем. Первые боевой вылет мы совершили через семь дней после этого, рассеяв подходившие подкрепления к мосту королевы Луизы, которые практически без потерь заняли гвардейцы первого гвардейского кавполка, обеспечив беспрепятственную переправу через Неман. В тот же день чуть южнее у Вержболова с нашим участием была взята станция Эйткунен, и во встречном бою опять-таки с помощью конницы взята станция Шталлупенен, на которой захватили большое количество осей для германских вагонов. В обоих случаях именно действия авиации во многом способствовали быстрому продвижению войск вперед с этого момента при штабе армии и в штабах корпусов появились постоянные наши представители увы только в первой армии вторая по совершенно непонятным причинам атаковала противника только через трое суток к тому времени я выполнил уже 16 вылетов большей частью для поддержки действий второго пехотного корпуса генерала Шейдемана, который от августова успешно продвигался вперед занял ли арысь Подошел к крепости Боэн, обойдя укрепление противника, выявленное еще в тринадцатом году штаб с капитаном Нестеровым и преодолев 96 километров за трое суток. Пешим порядком в его корпусе существовал единственный тридцать первый казачий полк и четыре пехотных дивизии. Тем не менее, казаки вышли на окраину Ростенбурга и блокировали перевозки по одной из важнейших железных дорог Восточной Пруссии. Не менее успешно действовал на правом фланге кавалерийский гвардейский корпус, который продвигался на Кенигсберг с Севера, взял Тильзит, Грос-Скайзгиран и двигался на Лабиау. В центре наступления некоторое время сдерживал первый армейский корпус Франсуа, активно контратаковавший армию Рененкамфа. Однако к исходу пятых суток наступления, корпус практически перестал существовать. Сказывалось то, что большинство офицеров и унтеров Первой армии имели немалый опыт боев в ходе японской войны, плюс армейская артиллерия была отлично подготовлена для стрельбы с закрытых позиций. Ну и мы успевали сбросить данные авиаразведки в штабы дивизий и корпусов. Плюс постоянно давили на районы выгрузки и развертывания войск. Увы, с немецкой авиацией в первые дни мы не сталкивались ее немцы полностью отправили на Западный фронт. По нашим сведениям, флотская авиация в Кенигсберге существовала, но, видимо, армейцы и флотские между собой договориться не могли. Достаточно успешное наступление на левом фланге, хотя и не такое стремительное, как на правом, поставило командование немецкой армии в позу прачки. Относительная малочисленная первая армия за счет двух обходных ударов создала угрозу окружения трех немецких корпусов восьмой армии, а прорыв армии Самсонова обрекал всю армию на большой котел. Единственное, но Самсонов наступал всем фронтом, стараясь держать линию. Фланговых ударов он не наносил, попытки надавить на него парировал приказом по фронту. Ему поставлена именно такая задача. На третий день наступления, поняв замысел русского командования, немцы решились атаковать кампфа всеми имеющимися силами, введя в бой первый резервный корпус. Однако, в том числе и за действий нашей авиации, одновременный удар всеми имеющимися корпусами был для немцев невозможным. Последовали атаки одна за другой на разных участках фронта. На рассвете 23 июня две дивизии немцев атаковали 28-ю правофланговую пехотную дивизию севернее Гумбинена. Причем одна из них уперлась в позиции лейбгвардии Кексгольмского полка и в течение четырех часов пыталась выбить его с позиции. Мы трижды за это время совершали бомбоштурмовые удары по атакующим. Первая немецкая КФ-дивизия успешно обошла 28-ю дивизию и попыталась ударить с тыла, но была атакована всеми тремя эскадрильями и рассеяна еще на рубеже атаки. Удачно действовала артиллерия соседней 29-й нашей дивизии, буквально разметавшая огнем закрытых позиций выдвинутую напрямую наводку артиллерию противника. В ходе боя пришлось садиться у небольшого села Пелькален не город, а село, где отдыхал хан Нахичеванский, категорически отказывающийся покидать уютное село. Лично он был легко ранен в руку, а его начштаба был убит вечером предыдущего дня. После этого конники пришли на выручку 28-й дивизии и добили немецкую конницу у Гумбинанского леса. Прошло четыре часа, и немцы вновь атаковали теперь части южнее Гумбинана. Но попали под мощный обстрел русской артиллерии и начали отход, причем большая часть 35-й пехотной дивизии немцев навсегда осталась в тех местах. Мы зафиксировали их отход и сообщили об этом в штаб армии и начальнику корпуса генералу Япончину, который начал преследование корпуса Макензана. Подошедший резервный корпус фон Беллова решительных действий не предпринимал и начал отступление вместе с частями Маккензана. Вечером первая армия вошла в Инстернбург, где состоялся парад войск. Ну как же без этого? Жизнь просто обязана состоять из одних парадов. В тот же день ночью Инстернбург был подвергнут бомбардировке с воздуха, малоэффективной, по моему мнению, но с использованием авиабомб калибра 250 килограммов. А зенитно-пулеметные дивизионы оба находились в шталу лупенане куда перенес свою ставку командующий. Пришлось взлетать ночью на СКМ-2МП по плавковых истребителях, которые могли долго баражировать в воздухе и искать место вылета дирижаблей. Их аэродром был обнаружен под Алленштайном. Первый возвращающийся Парсеваль обнаружили на высоте около трех километров. Он шел без сопровождения, и мы атаковали его сверху с высот, недоступных для немецких самолетов. К тому же ни одной огневой точки у него вверх не смотрело. Трассирующие пули прошили его, и он вспыхнул весь. Я приподнялся в кабине и перезарядил оба Льюиса. Кстати, диски пришлось сильно дорабатывать. Большинству менять замок пришлось, так как не подходил любой диск к любому пулемету. Сменить диск была целая проблема, а приходилось это одной рукой и снизу вверх. Второй дирижабль шел под охранением из пяти истребителей, это был новейший жесткий «Шуттеландс», и шел он не к Аленштайну, а возвращался в Кенигсберг. Его сопровождало пять «Фокер А1», которые по умолчанию, по буквенному обозначению, были не вооружены. Фактически на всех пяти машинах стояли пулеметы Шпандау с синхронизатором. Это открытие и определило характер боя. Я заложил широкий вираж цели выйти сзади выше ц 4 А вражеские монопланы довольно шустро крутнулись и попытались набрать большую высоту. Увы, их двигатели работали только в одном режиме, это были гномы, поэтому ни прибавить, ни убавить скорости они не могли. Многочисленными расчалками они сильно напоминали мой дельтаплан. У них была мачта, с помощью которой работало тонкое крыло без несущего лонжерона. Помешать атаке на Цепелин они были не в состоянии. Двое из них попытались поставить заградительный огонь, остальные не успели выполнить этот маневр. Что сказать? Живоучесть часть жесткого дирижабля гораздо выше и горит он подсечно. Но горит не хуже, чем любая водородная зажигалка. Затем пришлось удивляться немцам-истребителям, когда мы с Павлом, моим ведомым, слитно выполнили петлю Нестерова. Ее, правда, называли несколько по-другому, но это не неважно. Мы оказались в хвосте у пятерки, хотя строй немцы не держали и действовали сами по себе. В отличие от них, мы могли регулировать свою скорость и буквально зависать у них за спиной и бить короткими очередями с пятидесяти метровой дистанции. Одной атаки хватало за глаза. Когда остался один из пятерки, то мы предложили ему следовать за нами. Павел висел у него на хвосте, а я зашел сбоку и подал ему сигнал следовать за нами. Он не понял, пришлось показывать ему все руками. Дошло, но после очереди Павла по плоскости. Удивительное дело, но он даже и не пытался нас обстрелять на проходах. Мы опережали его по скорости и долго плестить в хвосте у него не могли. К тому же у нас были бипланы, которые были гораздо маневреннее его моноплана. Топлива ему не хватило, пришлось Павлу садиться вместе с ним на какую-то поляну, а мне по прилету направлять к ним эвакуационную команду. Впрочем, еще до ее отправки прилетел Павел, который пересадил немцев в пустой бомболюк, а у его самолета выставил охрану. В плену оказался унтерлейтенант Бёне. Пробыл он у нас не слишком долго, его обменяли через Швецию. В первый год войны Красный Крест творил, что хотел на территории России. Кстати, он вернулся в Германию и стал асом. Погиб в авиакатастрофе, точнее, в воздушном бою, но столкнувшись с другим немецким асом, Освальдом Бельке. Оба погибли, но тогда это был довольно испуганный молодой человек, которого потрясла та лёгкость, которой мы расправились с его соратниками. Мы бы сбили и его, но требовался в целом виде синхронизатор с его машины. А мы были глубоко в тылу у немцев. О наших намерениях он ничего не знал и был уверен, что мы проявили большое благородство. Кстати, эти самые фокеры Е1 стали грозой Западного фронта. Мы же увидели первую полевую переделку Фоккер ЕА1 невооруженного моноплана в вооруженной, причем с солидным запасом боеприпасов. Нам это было крайне интересно, так как СКМ-1 изначально был монопланом но у нас не было синхронизаторов, поэтому пришлось использовать бипланную схему. С механическими синхронизаторами я знаком не был, да и лезть в эти дебри особо было некогда. Пулемет и его причиндалы мы сняли и отправили в Ковров в Дегтяреву, который разрабатывал схожие устройства. Вдруг пригодится. Впрочем, первый надежный легкий синхронизатор для Максима и Льюиса сделал капитан Александр Вегенер штатный командир первого звена Гатчинской школы. А Начиная с августа месяца 1914 года, пулеметы на всех машинах переехали под капот, кроме тех, которые использовали биротативные двигатели, и в крылья. А СКМ-2М вновь стал монопланом, хотя бипланы еще долго выпускались, так как полностью отвечали всем условиям воздушной войны. А посадочные характеристики у них были лучше. Но пулеметы переехали в нижнее крыло, где их было легче обслуживать. На фронте после взятия Инстернбурга произошли серьезные изменения, так как были сняты командующие 8-й армией Притвиц и его Начтаба Вальдерзае. Вместо них направлены генералы фона Гинденбург и Людендорф. Оба из-под Позана, Прусаки. Одного из них Кайзер отозвал из отставки. Линия наших войск Первой армии уже соприкоснулась с укреплениями на реках Дейма и Прегель, и наш отдел подтягивал туда нашу новую игрушку бронеход Менделеева. Их было изготовлено 8 штук, до роты по 4 машины в каждой. Для успеха операции нам требовалось захватить мост у поселка Шаликен. Паника у немцев была огромной, но не настолько, чтобы они забыли про мосты. Поэтому требовалось тихо провести операцию. Я заранее перебросил вместе с кавалергардами в Келадан роту планеристов штабс-капитана Алентова, скоростные стартовые лебедки и несколько автомобилей. Кроме того, 25 моторных дельтапланов, которые могли буксировать безмоторные. Эту роту перед войной мы выдрессировали, как диверсантов. Поголовно были вооружены автоматическими маузерами, снабжены гранатами, на многих дельтапланах стояли съемные льюисы. Тяжелые у Т-1 могли доставлять боеприпасы. Главным тяжелым оружием роты было шесть 82 миллиметровых минометов, которые не были приняты на вооружение в 1913 году. Нам это не надо. «Ну а нам понадобилось!» Лично прибыл проводить роту в первый рейд, заодно проверил железнодорожников. Готовность двух бронепоездов и четырех эшелонов с танками в Мелиокене. А В два часа ночи начали подниматься дельтапланы, перелетать за речку и садиться на площадках неподалеку от первого и второго моста. Затем началась ночная атака. Тихо вырезали часовых, перерезали провода к зарядам в опорах. Затем Алентов поморгал нам фонарем, и началась атака на замок Лаукен, на правом берегу Деймы, где находился батальон немцев, охранявших этот мост. Атаку поддержали огнем два бронепоезда со 130-мм морскими орудиями. Рота Алентова, уверенно держала оборону на позициях, подготовленных самими немцами. Оказав поддержку войскам гвардейского корпуса, бронепоезда пересекли реку и возглавили атаку на Лабиау. Мы зашли во фланг укрепрайону немцев, смогли выгрузить танки, обеспечили их прикрытие гвардейской конницей и дальнобойной артиллерией. А войска 20-го корпуса взяли станцию Вилау. Третий корпус подошел вплотную к Элленбургу. Времени Гинденбургу и Ко на переброску войск на юг мы не дали. Путь на Кенигсберг был открыт, в городе началась эвакуация. Утром все семь эскадрилий участвовали в налете на город и станцию Маринбург на реке Ногат. Важнейший транспортный узел, через который немцы могли перебросить войска для поддержки практически разбитой Восьмой армии. Эта крупная станция использовалась немцами в качестве передвижного склада боеприпасов, поэтому там все горело и взрывалось еще несколько дней. В итоге немцы начали отступать за Вислу, в соответствии с приказом бывшего командующего. Увы, из генерала Генденбурга национального героя не получилось его слабые удары армия Самсонова выдержала, а сменивший Самсонова генерал Шайдаман, принявший вторую армию под свое командование, резко сменил тактику действий и первым оказался в Кенигсберге, ударив с незащищенного юга и ворвавшись в левобережную часть города. К сожалению, Генденбургу удалось вывести остатки войск за Вислу. На правом берегу он сохранил плацдарм в районе города Торн. Но здесь нас ждало полное разочарование. Кенигсберг сдался, штурма города не было, а немецкий флот в заготовленную ловушку не пошел. Нас подвели железнодорожники, и немного слишком поспешные действия командующего, поднявшего торпедоносцы отразить атаку немецкого флота на отряд легких сил, который занимался минированием. Гангутского минного рубежа. Через наших железнодорожников и финнов немцы узнали о переброске большой партии самодвижущихся мин Уайтхеда в Курляндию и в Вилинский край. А вопли командующего флотом адмирала Эссена, которому немцы попытались помешать выполнить в тишине и спокойствии минные постановки действиями небольшой группы эскадренных миноносцев, вынудили Александра поднять раньше времени 12 лодок ша 6 тк и бросить их на поиски и уничтожение этого небольшого отряда. Утопить всех не получилось. Наш секрет стал секретом Поли Решение поднять торпедоносцы принималось в Царском селе. Я никаким боком не мог воспрепятствовать его принятию. Я даже не заместитель командующего, я начальник отдела при малоизвестном особом комитете, официально не входящем ни в структуру флота, ни армии. Да, имею право входить в генштаб и адмиралтейство, да, один из самых молодых адмиралов, но все это милость императора, не более того. Миллионщиком я стал, денег, куры не клюют. Представьте, тот же Сикорский построил шесть самолетов, продал пять, У меня приобрели 428 самолетов, 630 двигателей, запасных частей на 920 тысяч золотых рублей, плюс более полутора тысяч дельтапланов всех марок, куда не забудьте прибавить еще 432 маломощных двигателя к его моторным версиям, плюс 8 тяжелых и 18 легких танков, которых танками еще не называли. И все это за полтора года золотой дождь. Я обеспечил себе рекламу до небес, так как журнолюги, коих было полно при штабах армии, даже полетали на боевые задания с риском для жизни. Киношники сумели закрепить камеру на СКМ-2М УТИ и снять штурмовку Мариенбурга. 83 моих летчика возносили до небес, да и меня не забывали. Однако на стол командующего флотом адмирала Григоровича лег мой рапорт с просьбой об отставке, так как задуманная операция сорвалась, и Россия оказалась втянутой в войну на истощение. Вашей вины, господин инженер, контр-адмирал, в этом нет, поверьте старику. Ваши действия как по подготовке к войне, так и в ходе боевых действий заслуживают совсем другой оценки. Племянник мой говорит о вас только в превосходном ключе, как о замечательном инженере конструкторе так и об отличном организаторе. Ваши воздушные победы свидетельствуют о незаурядном мужестве. Принять вашу отставку не могу, да и не хочу. По секрету могу сказать, что не все ладно в датском королевстве, а рыба гниет с головы. Это совершенно очевидно. С вами хотел встретиться Павел Николаевич. «А кто это? Вы не знаете Милюкова, председателя партии кадетов?» «Я далек от политики, ваше превосходительство». «Вы ее делаете, господин адмирал», — заметил седой адмирал, черканул что-то на моей описании отправил ее в папку, на которой было написано «В архив». «Если на уровне царствующего дома у меня произошло охлаждение отношений опять-таки за Алекс? то все парламентские партии просто рвались притянуть меня к себе.